Один из защитников столицы, герой Советского Союза, летчик Виктор Талалихин, выступая на митинге в Москве в августе 1941 года, так рассказал о своем воздушном бое с фашистским асом. В ночь на 7 августа посланцы, обер-бандита Гитлера несколькими группами пытались прорваться к Москве. Я на своем стрепке подстригал их в воздухе. Вскоре на большой высоте я заметил Хейнкеля. Он держал путь на Москву. Не думай я, не видать тебе нашей столицы. Я немедленно атаковал его. Правый мотор вражеского бомбардировщика вышел из строя. Самолет пошел на снижение.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 Хенкель камнем полетел вниз. Фашист нашел бесславную могилу на советской земле.